«Хлопики!» «Зачем я уединяюсь, когда прочие в явь все срамоты производят?» Салтыков щедрин. Просыпаюсь, переворачиваюсь навзничь. И первое, на чем останавливается взгляд, два «хлопика» на потолке. Один прямо надо мной, другой поближе к люстре. Свежие, темно-розовые. Минут через пятнадцать сольются с окружающим фоном, вылинеют, поблекнут. «С добрым утром!» — приветствую их, потянувшись. «Милости просим в наши пенаты. Увлекательных зрелищ не обещаю, но...» Пришельцы безмолвствуют и вообще делают вид, будто сказанное к ним не относится. Выбираюсь из-под простыни, влезаю в тапки и, в чем мать родила, не таясь, дефилирую в туалет. На косяке аккуратно против унитаза расположился еще один клопик. Побледнее. Должно быть, чуть раньше приполз. Чей же это? Хотелось бы знать десант. Кто вас, клопики, ко мне запустил? Соседка слева или соседка справа? Наверное, слева. Ту, что справа голые мужики вроде бы уже интересовать не должны. — Ай-яй-яй! Укоризненно говорю я микроскопическому соглядатую. И не стыдно? Восевшись на стульчак, запрокидываю голову, оглядываю чистые беленые углы. Удивительно, однако с некоторых пор, сами знаете с каких, куда-то подевались пауки. То ли механическая мелюзга достала их радиоволнами, то ли самим фактом своего присутствия. Соседка, та что справа, пенсионерка, тревожится, говорит, будто паук к деньгам. Стало быть, отсутствие пауков к безденежью. Мне бы ее заботы. Не знаю, кто крестил клопиков клопиками, но словцо настолько всем пришлось по вкусу, что официально их название забыто напрочь. Кругленькие крохотульки в неактивированном состоянии, сохраняющие рубиновый оттенок, конечно, клопики. Вдобавок состоят в близком родстве с жучками. Разница в чем? Жучок только подслушивает, а клопик еще и подсматривает. Дверной, точнее, бездверный проем, разделяющий коридорчик и комнату, прорублен прежними владельцами квартиры, чуть не до потолка и превращен в турник. Большое им за это спасибо. Прежде чем стать на цыпочке и ухватиться за металлическую трубу, обметаю ее веником, а то был уже случай, взялся, не посмотрев, и раздавил одного, причем с омерзительным влажным хрустом. Черт знает, из чего их делают, внутри что-то липкое и клейкое, как сироп. Итак, веник в угол... Пять раз подтянуться прямым хватом, пять раз обратным, двадцать раз отжаться от пола на широко раскинутых руках, мельком взглянуть в зеркало и с удовлетворением отметить, что отразившийся там обнаженный мужчина молод не по годам. Рыло, правда, не новое, но тут уж ничего не попишешь. Оба клопика-новосела успели к тому времени порядком обесцветиться, хотя врожденной розоватости не утратили. «А?» — подмигиваю им. «Ничего, смотрюсь». Странно, с кем из ровесников не поговори, все стоном стонут от их нашествия. А мне хоть бы хны. Приятно, знаете, тешить себя иллюзией, будто кому-то ты интересен. Раньше на что только не шел человек, лишь бы привлечь внимание к собственной персоне. С крыш прыгал, в интернете скандалил, врал о встречах с инопланетянами. Теперь это, на мой взгляд, лишние хлопоты. Готовишь ли ты яичницу из двух яиц, моешь ли посуду, слоняешься ли из угла в угол, все под присмотром, причем неизвестно чьим. И почему бы, кстати, не предположить, будто в данный момент Ольга Марковна хмуро сидит перед монитором, оценивает под разными углами зрения нынешний рельеф моих грудных мышц и чем черт не шутит, и может даже осознает с тоской, какой она была дурой, подав на развод. Когда-то по молодости лет Я упорно пытался начать новую жизнь с понедельника. До обеда меня хватало, а дальше все шло как раньше. Однажды осенило, а что если начинать новую жизнь с утра, ежедневно? И знаете, почти получилось. В течение месяца я жил до обеда по-новому, а после обеда по-старому. Потом надоело, махнул рукой и больше не рыпался. А теперь вот появились клопики. Так что есть и от них какая-никакая польза. Не подглядывая ни за мной, вряд ли бы я столь вызывающе вел здоровый образ жизни, всем назло корячась по утрам на перекладине турника. Наконец-то в долгом списке моих привычек завелась хотя бы одна хорошая. Курить бы еще бросить. Раздается звонок в дверь. Накидываю халат, иду открывать. Соседка по этажу. Не та пенсионерка справа, что беспокоилась насчет исчезновения пауков. Другая, бальзаковского возраста. Пост Бальзаковского, та, что слева. Утренний марафет наведен, звездчатые глазенки гневно растопырены. «Вы что себе позволяете?» «А что я себе позволяю?» «Нет, но как вам это нравится?» Возмущенно взывает она к потолку прихожей, где, слившись с побелкой, наверняка притаились все те же ползучие объективчики. Расскаживает средь бела дня нагишом и спрашивает... «Вообще-то на мне халат». «Сейчас да. «И это моя квартира. В чем хочу, в том расхаживаю». «Ой!» презрительно кривится соседка. «Вот только не надо мне ля-ля. Зря стараетесь. Вы вообще не в моем вкусе». «Ничего, смотрюсь». С ядовитым присвистом передразнивает она меня. «Идите к черту, девушка. Миролюбиво предлагаю я. И клопиков своих, если можно. Прихватите». «Моих?» «Ну не моих же». «Именно что ваших?» — взрывается она. «Вы эксгибиционист, вы их сами по стенам рассаживаете!» Моргаю, шалею. Потом начинаю хихикать самым неприличным образом и никак не могу остановиться. «Напор на сайт выложу!» — злобно шипит соседка. Отступает на шаг и хлопает моей дверью, словно своею собственной. От сотрясения на голову мне с потолка падает клопик-переросток. Со стуком рикошетирует на пол, белый, как таблетка, шустро переворачивается и суетливо ползет к стенке, до которой, между прочим, полметра. Подсадить, что ли? Нет, не стоит, сам доберется. Итак, вон уже, меня из-за него в эксгибиционисты определили. Напор на сайт», — выложит. «Туда еще поди пробейся, беся на сайт. Не думаю, чтобы кого-либо привлекла такая скукотища» как утренняя гимнастика, хотя бы и на Я поворачиваюсь и в задумчивости иду в кухню готовить яичницу из двух яиц. Так, а куда же это, хотелось бы знать, запропала моя любименькая чугунная сковородочка? На конфорке нет, в холодильнике тоже. Да и что ей там делать в холодильнике? Наверняка стоит где-нибудь на виду, хмыляется втихаря. И свалить главное не на кого живу один, ни кошки, ни жены». Для того, чтобы предмет исчез, мне, как правило, достаточно его переложить или хотя бы передвинуть. Может, машинально засунул в сушилку для посуды? Тоже нет. Странно. Податься некуда, врубаю компьютер, вызываю на плоский обширный экран общий план моей кухоньки, командую обновить картинку. Эх, сколько вас, оказывается, за ночь понаползло. Весь монитор в красных метках, как из пульверизатора, брызнули а которые тут со вчерашнего дня шпионят. Ага. Стало быть, ты, ты, ты. Остальные либо новички, либо выбрали невыгодную для наблюдения позицию. Ужинал я вчера поздно, часов это к в 11. Копирую коды нужных клопиков, ввожу дату, время, прокручиваю отснятый материал. Стоп, теперь помедленней. Ну, конечно. Поставил вымытую сковородку на подоконник и накрыл тарелкой. Попробуй, угляди ее теперь, без современных технических средств. Если хотите, облейте меня презрением, но нынешнюю власть я уважаю. По-настоящему мудрый правитель никогда не станет делать того, что могут с успехом проделать сами подданные. Взять, скажем, Оруэлла с его Министерством правды. Или какое там у него министерство слежкой занималось. Мало того, что пришлось каждое помещение оснастить за счет телевизором с видеокамерой. К этой механике же еще и штат наблюдателей нужен. И каждому наблюдателю будь любезен, содержание обеспечь. Так, пожалуй, и по миру пойдешь. То ли дело теперь. До сих пор не пойму, расценивать ли случившееся как свидетельство великого ума наших государственных мужей. Или же, напротив, полного отсутствия такового. Всего-то навсего позволили ввозить клопиков беспошлино, благо Китай и Америка у себя их запретили. А русского человека хлебом не корми, дай подглядеть, чем сосед занимается. В итоге ни копейки из бюджета не потрачено, а вся страна под колпаком у всей страны. Ох, какой, помню, поднялся виск в парламенте, когда до самих наконец дошло, что они натворили. Однако поздно было визжать уж больно крутые бабки закрутились, всем пришлось приспосабливаться. От домохозяйки до министра. Сам я ни разу эту электронную мелезгу никому не подпускал. И не потому, что сильно порядочный. Скорее из экономии. Зачем тратиться, когда можно и к чужим объективчикам прицепиться? Вот и цепляюсь. Тем, кстати, и живу. Размышления мои вновь прерывает дверной звонок. Отправляю вымытую тарелку на проволочный стеллажик, сушиться, иду к двери на серас раз Мирон с третьего этажа. Седоватый клинышек-бородки, торчащий почему-то не вниз, а вперед, оскаленные кривые зубы, горестный вопрошающий взгляд сквозь большие старорежимные очки. В руке непрозрачный пластиковый пакет с цилиндрическим содержимым. Не рановато ли? «Трудишься или...» — осведомляется он. «Или...» — проходи. Мы проходим в кухню. Вернее, прохожу один я, Мирон, обмер в дверном проеме. «Да что ж ты опять делаешь?» — болезненно ухает он. «Где веник?» Под турником, в углу. Пакет бережно ставится на порожек кухни, а мой закадычный друг исчезает в коридорчике. Вернувшись, во всеоружии принимается обметать стены и потолок. Дробно сыплются белесые клопики, особенно хорошо различимые, на темном ламинате. Всех их Мирон беспощадно сметает в любезно предложенный мною совок и топит в унитазе, не поленивший спустить воду три раза подряд. — Ну вот! — удовлетворенно объявляет он, хищно оглядывая кухоньку. Не затаился ли где еще один механический свидетель? — Теперь большой брат тебя не видит. — Он меня и раньше в упор не видел, — хмыкаю я, включая электрочайник. — Кому я нафиг нужен? Мирон смотрит на меня с жалостливой гримаской. «Наивный, ой, наивный!» — сетует он. «Видит он тебя, видит, причем за твой же счет!» «Ага, жди!» — ухмыляюсь я. «За чей угодно, только не за мой. Ни разу эту дрянь не покупал». «Вот именно!» — Мирон таинственно округляет глаза. «Значит, подозрительная эта личность, если не покупал ни разу. За такими-то вот и следят. Ты пойми!» — переходит он на жутковатый шепот. «Там...» Оглядевшись, воздевает палец к обезвреженному потолку. «Там наверняка списки уже составляются. Черные!» Воды в чайнике мало. Вскоре он издает громкий щелчок. Мирон вздрагивает, ощерившись, при этом еще сильнее. Смешной он человек. Родился в двадцатом веке, в нем и застрял. Иногда я спорю с Мироном, но это, знаете, деликатно. Без нажима, чтобы, Божий упаси, ненароком не переубедить. Допусти да он на миг, будто никакие спецслужбы его не пасут, смысл жизни окажется утрачен, а самооценка упадет ниже государственного уровня. Нет, пусть уж и дальше воображает себя значимой фигурой. Черные, говоришь. Я разливаю чай, открываю сахарницу, втыкаю в нее ложечку. Слушай, а по какому принципу они составляются? Кто вообще в эти списки попадает? Тебе с лимоном?» «В том-то штука, что неизвестно. Все засекречено. Ты же знаешь, я с лимоном не пью», — добавляет он, запоздало понизив голос. «Да ладно тебе! Как ты теперь что засекретишь?» «В принципе, я неплохо осведомлен, как и что можно засекретить в наши дни, но хочется соседушку подразнить». Мирон подсаживается к столу и, загадочно на меня глядя, размешивает ложечкой пустой чай. «Сейчас покажу!» Несколько даже угрожающе, обещает он. «Взгляни-ка в пакете!» Я встаю, беру с порожка непрозрачный пластиковый пакет и достаю из него отнюдь не бутылку, как поначалу ожидалось, но серый цилиндр с сенсорной панелькой управления в торце. На невскрытой фабричной упаковке логотип фирмы «Цимицифуга» — постановщик-помех. Он же «Клопогон», он же «Клоподав». Имеются у него и другие прозвища, но все они малоприличны. «Вот так-то!» — ликует Мирон. «Думают, они одни крутые. На Кремль выходил? Хоть раз. Или хотя бы на мэрию нашу. Глушат, как хотят. А мы с тобой чем хуже?» «Тебе что, денег девать некуда?» «Левый. Китайский». С конспиративной оглядкой поясняет Мирон. «В два раза дешевле, только без гарантий. По знакомству предложили». А зачем тогда потолок обметал? Включил бы и все дела, проверил бы заодно. «Да не решил еще!» В тоске признается Мирон. «Брать? Не брать?» «Не брать?» Решительно говорю я. Мирон поправляет старомодные свои очки и смотрит на меня с недоверием. «Почему?» «А ты сам прикинь. Вот врубишь ты помехи». «Ага», — подумают, — «значит, есть ему что скрывать». Мирон цепенеет. Собственно, произнося слово «подумают», я имел в виду «снедаемых любопытством обывателей». Но он-то, параноик, наверняка решил, будто речь идет о высших сферах и тайных канцеляриях, которые так и норовят внести его, Мирона, в черные списки. Тут же запросят номер устройства. Со скукой продолжаю я. А нету номера. Значит, пользуешься нелицензионным оборудованием, из-под полы купленным. А кто таким оборудованием пользуется? Один криминалитет. «В бизнесе-то и в политике все зарегистрировано». Дрогнувший рукой Мирон снова принимается размешивать чай, хотя сахару в него он так и не положил. «Ну и главное, помехи-то не только на клопиков действуют. Вся твоя бытовая электроника тут же заглючит. Сотик, компьютер, стиральная машина. Легонько так, но заглючит. Да, еще, не дай бог у соседей, та же хрень начнется. Хорошо, если морду бить придут. А ну как, сразу настучат? Оно тебе надо?» Мирон убит, Не допивший чая, горестно благодарит за угощение, кладет устройство в пакет и уходит в глубокой задумчивости. Когда-то я работал репортером. Существовало такое ремесло – основа журналистики, то бишь второй древнейшей профессии, четвертой власти и прочее, прочее, прочее. А потом стряслось с нами, неутомимыми поставщиками новостей, примерно то же, что и с литераторами – Репортером возомнил себя каждый. Хотя почему возомнил? Скорее уж стал. Действительно, какой смысл посылать на место происшествия, да еще и за счет редакции специального корреспондента, если сенсация спустя каких-нибудь пять минут с момента ее возникновения уже гуляет в сети. И каждый может увидеть все воочию и с любой точки». Ни тебе командировок, ни зарплаты, никуда не нужно лететь, сломя голову, все равно опоздаешь. Сиди перед монитором, на удачу подключаюсь, то к одному клопику, то к другому, пока не набредешь на что-либо способное заинтриговать хотя бы крохотную часть почтеннейшей публики. Разбиваю монитор на шесть окошек и запускаю поисковик. Система давно отлажена. Не в пример дилетантом мечущимся от Камчатки до Экибастуза, и остающимся в итоге ни с чем». Я пасусь исключительно в нашем районе, поскольку свято уверен, что везде происходит одно и то же. Впрочем, левый нижний экранчик у меня всегда в свободном поиске. Вдруг повезет. Время от времени картинка исчезает, залитая серебристо-серым мерцанием. Стало быть, где-то врублен клоподав, он же клопомор. Иногда сквозь мельтешение искорок слабо проступают к контуру людей и предметов. Видимо, работает объективчик последнего поколения, способный кое-как с помехами справляться. Вот потому я и не советовал Мирону приобретать левак китайской сборки. Клопики-то ведь тоже совершенствуются, прогресс на месте не стоит. Полупрозрачный серенький снегопад помех внезапно перечеркивается черным косым крестом и поставленная неделю назад программа тут же переключается на другой канал». Стало быть, заподозрило, что с данной точки ведется наблюдение некой силовой структурой. Ну и пусть себе ведется. Государству я не конкурент. Остальные пять прямоугольничков исправно выдают изображение вполне приличного качества. На правом верхнем занимаются любовью. Механический шпиончик расположился на потолке весьма удачно, как раз над койкой. Ничего интересного, но я на всякий случай даю увеличение и прибавляю звук. Очень вовремя. Женщина, она снизу кричит, злорадно оскались прямо в объектив. «Смотри, смотри! Вот это мужик! Не то, что ты, огрызок. Должно быть, тоже тешит себя надеждой, что бывший ее супруг скрижещет зубами перед монитором. Машинально прерываю поиск, набираю код. Порнуха с крайнего правого экранчика исчезает, а взамен обозначается знакомая до боли спаленка. Сосредоточенная Ольга Марковна сидит за трильяжным столиком и хмуро вглядывается в экран, временами трогая клавиатуру. Что у нее там? Хотелось бы знать. Перебирая все возможные углы зрения, но заглянуть через Оленьки на плечо мне так и не удается. Разочарованный, снова переключаюсь на поисковик. Да, не волна, даже не девятый вал. Цунами разводов прокатилось пару лет назад по всей стране. Так тряхнуло, что все скелеты в шкафах загремели. Забавно, однако, распались в основном семьи, слывшие благополучными. Неблагополучные в большинстве убереглись. Наш смарковный союз, как сами догадываетесь, многие знакомые считали идеальным. Откуда угодно ждали катастрофы из космоса, из-под земли, а она, тихая, будничная, взяла да и пришла из магазинчиков бытовой электроники. Рождаемость, насколько я слышал, упала чуть ли не до нуля, Да и как не упасть? Попробуй воспитай ребенка, если ребенок все о тебе знает. Кстати, о детях. Дочурка наша, сейчас она, представьте, замужем, после развода родителей почему-то приняла папину сторону. Должно быть, тоже вышла на Клопиков и такой о маме разведала, что мои собственные похождения показались невинной шалостью. А я у вот, дурак, так ничего насчет Марковной не выяснил. Стоило тайному стать явным, растерялся. Чуть не рехнулся от стыда и раскаяния. А когда опомнился, поздно, брат. Память-то у клопиков в те времена была коротенькая. С нынешней не сравните, до архивов еще не додумались. Пропустил момент, ничего уже потом не восстановишь. Так-то, господа правдолюбки, хотели прямоты во всем, получите и распишитесь. А уж кричали-то, кричали, нам скрывать нечего, вот они мы, все на виду. Теперь, надеюсь, прижухли. А, впрочем, что это я? Не прижухли и никогда не прижухнут. Так уж устроен наш обывателиус, вульгарис, полагающий главными своими достоинствами частность и правоту за неимением иных достоинств. То есть, как это ни в чем не виноват, говоришь такому? Вот же запись, подделка. Да невозможно запись подделать, значит уже возможно. Ничего себе, это выходит на всех пятнадцати клопиках подделка, со всех ракурсов, со всех. Пена у рта, и ничего ему не докажешь. Все кругом виноваты, только не он. А потом будет рассказывать, что за правду пострадал. Семейные скандалы стали своего рода искусством. Всяк работает на зрителя, причем вдохновенно чувствуя себя, как на подмостках. Иногда возникает подозрение, что об этом-то они всю жизнь и мечтали. Сам я мысленно разделяю наблюдаемых на шпионов и актеров. Шпионы вечно таятся, лица каменные, в глазах испуг, каждое слово, каждый жест продуманный и осторожны. Актеры же, вроде меня, ощущают себя под приглядом вполне уютно, подмигивают клопиком, заводят с ними беседы, часто при похабнейшего содержания И правильно, не подсматривай. Внезапно что-то на среднем экранчике снизу привлекает мое внимание, хотя вроде бы ничего там особенного не происходит. Запрокинул человек искаженное лицо и ораторствует прямо в объектив. Однако за два года ловли сюжетов чутье у меня обострилось изрядно. Раздвигаю изображение в полный формат, включаю звук. Ты думаешь, ты первый! С ненавистью, прожигая взглядом, обращается ко мне с экрана тот, кому я дал слово. За спиной его распахнутое настежь окно, в котором ни крыш, ни проводов, одно лишь синее небо. Должно быть, дело происходит примерно на уровне девятого этажа. «Ты не первый! Были и до тебя такие покруче! Вот!» И оратор, задыхаясь, потрясает перед клопиком раскрытой книгой. «Библия. Плохо. Нынче ведь все политкорректные стали. Чуть коснется дело религии, ни на один сайт такой сюжет не продашь, однако типаж довольно странный. Кто он? Актер? Да нет, скорее сорвавшийся с болтов шпион. Бывает и такое. Да же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, взахлеб читает он с листа. Да не дашь мне проглотить слюну мою. Скучновато. Я уже готов убрать звук и уменьшить изображение, но что-то опять меня останавливает. «Ибо вот!» — обессиленно выдыхает тот на экране. «Я лягу во прахе! Завтра поищешь меня, и меня нет!» Библия летит на стол, и ее владелец, забравшись на подоконник, упирается раскинутыми руками в пластиковые стойки. «Нету!» — с нежностью сообщает он напоследок и вываливается наружу. В синее небо спиной вперед. Надо бы ужаснуться, но счет пошел, если не на секунды, то во всяком случае на минуты. Запрашиваю расположение всех клопиков, и тех, что в квартире, и тех, что на улице. Отслеживаю падение тела, и даже, повезло, момент удара об асфальт, на сайте его наверняка повторят несколько раз и непременно с нарастающим замедлением. Теперь посмотрим предысторию события. Речугу он, скорее всего, закатил огромную, просто я сам ее кончик поймал. Тирада, разумеется, содержит выпады, оскорбляющие чувства верующих, но встречи ее нет времени. Сами вырежут, коли что не так. Быстрее, быстрее! Опередить неведомых конкурентов, предложить материал хотя бы минут на десять раньше, чем прочие стервятники, и не забыть стукнуть в полицию. Все. Слепил. Можно отправлять. Ударив по клавише, откидываюсь на спинку кресла вертушки и жду, Душа моя полна скорби. Ну как, скажите, можно, не очерствев, выжить в подобном мире? И парень-то, главное молодой еще, лет тридцать на вид, если и старше, то не намного. Далее скорбь моя провязается вспышкой радости, поступил ответ сразу с трех сайтов, сообщение принято. Что ж, будем надеяться, выпить, что ли? За упокой души. Или нет? За упокой души через 9 дней. А пока асфальт ему пухом. Прости мне, господи, невольный цинизм. Я ведь, признаться, и сам пару лет назад по краешку ходил. Прощальную записку обдумывал, а теперь вот даже и записки не надо. Высказал все, что накипело ближайшему клопику, и в синеву, спиной вперед. Клопики мы, клопики. С этой унылой мыслью я собираюсь уже принести спиртное, Когда одно за другим приходят три сообщения подряд, отказ, отказ, отказ, а потом еще и четвертое в довесок, примерно того же содержания из полицейского участка. Отшатываюсь и долго моргаю. Невероятно. Но меня обставили. Вот ведь невезуха. Кто же это, интересно, такой шустрый? Сейчас разберемся. Двух минут мне хватает на то, чтобы навести справки и выявить ошарашивающий факт самоубийцы собственной персоны, вот кто меня, оказывается, обскакал. Ну, конечно, дал компьютеру прощальную команду подключиться к таким-то и таким-то клопикам, после чего отправить отслеженный материал на такие-то и такие-то сайты. Денег он за это, понятно, не получил и не получит, зато до самого асфальта летел уверенный, что падение его в лету не канет. Ну и кто он после этого? И все же пару-тройку сюжетов нынешним утром мне продать удается. Не могу назвать улов обильным, но бывали и вовсе пустые дни, так что грех жаловаться. Прервемся на ланч. Тем более все расползлись по офисам, а я в основном специализируюсь на чисто бытовых, домашних происшествиях. Платят за них поменьше, зато берут охотнее. Трапезу прерывает тихая лирическая мелодия. Кто-то жаждет общения. Возвращаю к жизни ослепший монитор. «Гляди-ка!» Дочурка проклюнулась. Вспомнила о биологическом отце. Вновь располагаюсь в кресле вертушки, трогаю клавишу. «Пап, привет!» «А я смотрю, у тебя вроде перекур. Ну и...» Удивительно тактичная девочка. Чтобы не отрывать папу от дел или от чего другого, предварительно подглядела, чем он занимается, а потом уже вышла на связь. Насколько все-таки изменилось значение слова «такт»? «Ничего не случилось?» «Не, все путем. А ты как?» «Денежку не подкинуть?» «Да нет, спасибо, выкручиваюсь пока». Мордашка, как всегда, развеселая, я бы даже сказал, разудалая, короткая каштановая стрижка, синий китель или что там у них, у следователей. Удачно она выбрала специальность. С оперативными работниками приключилось примерно то же, что и с нами, бедолагами, а вот судебный следователь по-прежнему профессия востребованная. Кто-то же должен приводить в надлежащий вид бесчисленные видеоматериалы, поступающие от потерпевших. Тем более, что далеко не все старые кадры сумели приспособиться к новой жизни. Казалось бы, повсеместное подглядывание, а значит и доносительство, должно было, если не уничтожить, то хотя бы уменьшить преступность. Увы, ничего подобного. «Я утопил любовницу. Да вы что, с ума сошли? Она из лодки выпала, а я ее спасал. Сам чуть не утоп. Запись свидетельствует, что вы ее толкнули. Удержать хотел, вижу, падает. Ну вот же ясно видно, как вы ее толкаете. Нечаянно. Равновесие потерял. Или взять крупное хищение. А то мы и раньше, до нашествия клопиков, не знали, кто крадет». Крал крадет и будет красть, покуда в высших эшелонах власти не дадут добро на возбуждение уголовного дела. А в частном порядке такого коррупционера не изобличишь, поскольку от нашего с вами любопытства подобные особи надежно защищены клоподавами, то бишь постановщиками помех. Я про настоящее лицензионное устройство, а не про то китайское барахло, что приносил мне сегодня Мирон. Опять же не будем забывать, что крадущие миллиарды — В отличие от нас, Клопиков, личность историческая. А к исторической личности и подход другой, к примеру, документы свидетельствуют, чем больше казнократствовали птенцы гнезда Петрова, тем храбрее и хладнокровнее дрались они на поле брани. Тот же, скажем, Алексашка Меньшиков под Полтавой. Так что попустительство властей вполне объяснимо, выдающихся людей надо беречь, раз отважно ворует, значит и родную державу защитит не менее отважно. Словом, с крупными стяжателями понятно, но что помешало покончить с мелкой преступной сошкой, если клопики фиксируют каждую улику? Думаете, возможности истолковать любую запись в пользу обвиняемого? А вот и нет, количество правонарушений. Половину страны пришлось бы взять под стражу, а кто будет брать? Где вы отыщите столько юристов и тюремщиков, чтобы учинить эту безумную акцию? Даже учитывая, что по меньшей мере треть бывших оперов спешно подалась в судебные исполнители, маловат контингент. Кое-какие преступления пришлось даже срочно изъять из Уголовного кодекса и объявить вполне законными деяниями, иначе бы суды просто захлебнулись. И все равно... Бесконечная очередь дел, требующих рассмотрения, как я слышал, растет и растет, разбухает наподобие автомобильной пробки. И которому из них дать ход, решает следователь. «Дальше рассказывать или сами все?» «Сообразите». «С мужем-то как живешь?» Не удержавшись, спрашиваю я. «Включи да посмотри». «Надо же, как у них теперь с этим просто». «Да нет, я о другом. Ты, правда, все о нем знаешь?» «Все знаю», — подтверждает она. «А он о тебе». И он обо мне. — Как же вы так живете? — Да нормально. Оба такие честные. Дочурка смотрит на меня изумленно. — Ну ты динозавр, — чуть ли не с восторгом говорит она. — Да, наверное, динозавр. Вымирать пора. Живу в чужом непривычном мире, прозрачном насквозь. Все изменилось. Не только уголовный кодекс. Мораль стала иная. Какая-то чукотская, что ли. Насколько мне известно, обитатели Севера облачались в меха, лишь выбираясь из чума на мороз. А в чуме было жарко. В чуме они рассказывали телешом. Ни друг друга не стесняясь, ни чат своих на глазах у близких справляли нужду, новых детишек строгали. И что самое забавное, мораль-то у них при всем при том оставалась строгой, построже нашей. Просто нормы морали были другие. Так что зря я над Мироном посмеиваюсь. Сам такой же. И с каждым днем жизнь вокруг становится непонятнее, невразумительнее. Сколько раз, увидев ужаснувшую меня сцену, я не мог ее никому продать. Потому что, как выяснялось впоследствии, ужасала она меня одного. То же самое и с преступлениями. поди пойми, законно это теперь? Незаконно? Я ж не специалист. По тем же причинам и в бизнес нынешний не лезу. Там черт ногу сломит избегаю шпионить за молодежью, этих, похоже, вообще ничем не смутишь. По барабану им. Подглядывают за ними. Или не подглядывают. Временами я даже задаюсь вопросом, а сохранилось ли у них в лексиконе само слово «стыд»? Наверное, сохранилось. Просто неизвестно, что оно сейчас означает. Короче, объект моих наблюдений, такие же, как я, перестарки, безумно забавные своими потугами скрыться от бесчисленных взоров, Или же, напротив, выставить себя на показ. Не дай бог, повымрут раньше меня. На что жить буду? Поговорив с дочуркой, извлекаю из ведра переполненный пакет. Выхожу на площадку, спускаюсь к мусоропроводу. На обратном пути сталкиваюсь с той соседкой, что справа. Чем-то старушанца взволнована. Морщины трясутся, глаза безумны. «Скоро, — говорят, — электрический метеорит упадет, — жалуется она». Как это? Электрический? Не знаю. Говорят. И что будет? Все телефоны отключатся. Все телевизоры. А клопики? И клопики тоже. Все отключится. Так это ж замечательно, бодро говорю я. Будем жить как раньше. Сами вон плакались, что следят за вами все время. Пенсионерка чуть отшатывается, даже морщины трястись перестали. Что за ней следить прекратят чепуха а вот что сама она ни за кем подсматривать не сможет. Беда. У порога своей квартиры, дверь я оставил полуоткрытой, приостанавливаюсь. Рядом с лифтом на кафельном полу приютилась плоская вскрытая баночка, над которой время от времени мерещится белый порог. Подхожу ближе, присаживаюсь на корточки, всматриваюсь. Так и есть, ни какой-то не порог, скорее пушинки, словно бы от одуванчика. Взмывают и, подхваченные сквозняком, втягиваются через дверную щель на мою территорию. Да, вот он, прогресс в действии. Раньше клопиков продавали кассетами, уже взросленьких, каплевидных, а теперь стало быть в виде таких вот зародышей, способных перемещаться по воздуху, как паучки на паутинках. Прилепится, надо полагать, этакий путешественник к стенке или к потолку, ну и начнет развиваться. Глазик отрастит, лапки, передатчик». И кто бы эту баночку сюда интересно подкинул? Пенсионерка вне подозрений. Хотя и попалась навстречу, хотя и разговор отвлекающий завела. Вряд ли ей такая роскошь по карману. Значит, опять та, что слева. Я возвращаюсь к себе и плотно прикрываю дверь. Хватит мне саглядотев. Нет, я не против, милости просим. Всех приму. Но это, согласитесь, будет с моей стороны чистейшей воды эгоизм. Надо же и другим хоть что-нибудь оставить». Да и лестничная площадка в присмотре нуждается. Представляю, что за переполох поднимется, если уже не поднялся во всех учреждениях, частных и государственных. Только-только оборудовали помещение герметичными дверьми, а тут вдруг этакая летучая гадость. Она ведь, наверное, и через вытяжки просочится, и через кондиционеры. А, собственно, что изменилось с тех недавних, но уже доисторических пор? Да ничего, по сути. Кто попроще, перемывал косточки ближним на лавочке перед подъездом, кто поинтеллигентнее за столиком в кафе. Потом занялись тем же самым в интернете. Тем же занимаемся и нынче. Просто раньше сами подглядывали, теперь с помощью клопиков. Да и я тоже, если честно, каким был, таким остался. Ежедневно начинаю с утра новую жизнь. Часиков до двенадцати веду себя безукоризненно, отважно лезу на турник, учиняю уборку, прилежно работаю, добываю хлеб насущный а после двенадцати катить оно все под гору. Сейчас уже 12.30. Откидываю спинку у кресла вертушки, приношу из холодильника спиртное, закусь и, развалившись перед экраном, предаюсь куда более постыдному занятию, нежели утреннее любование собою в зеркале. Для начала еще раз уточняю коды прописавшихся у меня клопиков после чего смотрю, кто и куда выложил подробности моей скудной интимной жизни. На платных гадюшниках, естественно, ничего. И уж, конечно же, ни намека на порно-сайты. Удостоился лишь нашей подъездной заваленки. Кое-какие физиологические подробности обнародованы соседкой слева, кое-какие соседкой справа, а кое-что, как ни странно, Мироном. Обитатели других этажей, судя по отсутствию отзывов, Моими секретами не слишком интересуются. Обидно. А самое обидное, что Марковна не клюнула на меня ни разу. Дочка – да. Дочка заходила, но, как уже вам известно, исключительно для того, чтобы выяснить, сильно ли папа занят. Вот соседушка слева, та зафиксирована во всех видах. И виды следует заметить один откровеннее другого. Готов поспорить, сама себя на сайт выкладывает. Остальным не до того – Вторую неделю травят супружескую чету шестого этажа. Все никак развести не могут. Нет, пожалуй, я все-таки шпион, а никакой не актер. И развязность моя напускная, и броня тонюсенькая. Не зря, говорил классик, я бы никак не мог представить себе, что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет каторги ни разу, ни одной минуты не буду один. Каторжанин. Все мы теперь каторжане. Ни секунду себе не принадлежим, ни мгновение. Интересно, помнит ли кто-нибудь первоначальное значение слов «позор», «позорище», «пребывание на виду у всех». Мудры были предки, знали, чего бояться. Хотя и потомки тоже мудры. По-своему. Если тебя никто не видит, приходится взнуздывать себя самому. А это, поверьте, занятие мучительное. Под надзором как-то оно полегче. Но я-то динозавр. Для меня это пытка – постоянно держать круговую оборону, не расслабляясь ни на миг. Странно, ей-богу. Никогда не бываю один и вою от одиночества. Зато всю правду обо всех знаю. Ненавижу правду. Из-за нее я лишился работы, из-за нее расстался с Марковной, из-за нее обитаю в обшарпанной однокомнатке. Что он там зачитывал перед тем, как вывалиться в окно? Что-то насчет слюны? Бумажной библии в доме нет». Впрочем, с электронным ее вариантом даже удобней. Выхожу в сеть, вызываю текст на экран, слюна для священного писания, слово редкое, так что нужный стих обнаруживается почти мгновенно. Книга Иова. Ну да, конечно, Иов. «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Ах, самоубийца, самоубийца, глаза твои суицижие, Как же ты разворошил давнюю мою тоску! В руке у меня непочатая рюмка водки. Глушу ее единым махом, резко выдыхаю. Меланхолически закусив, наливаю еще. Будьте вы прокляты, придумавшие эту хренотень, и вы, позволившие продавать ее на каждом углу встаю подхожу к подоконнику гляжу вниз нет ну с девятого этажа от чего не прыгнуть а у меня то второй скорее искалечишься чем убьешься возвращаюсь наливаю третью Выпить ее мне правда не удается кто-то истерически трезвонит в дверь потом начинает стучать кулаком что стряслось поспешно встаю открываю соседка слева мечта бальзака Ни слова не промолвив, толкает меня на косяк и устремляется в мое логово. «Где?» — в ярости вопрошает она, неистово озираясь по углам. «Кто?» «Он еще спрашивает». Ее трясет от бешенства. «Вы что творите? Вы думаете, вам и это с рук сойдет?» Тут только я замечаю, что монитор мертв. По темному экрану бегут редкие искорки. Бросаюсь к клавиатуре, пытаясь воскресить. Бесполезно. Соседка тем временем успевает осмотреть кухню, где, понятно, тоже ничего не обнаруживает. Появляется вновь. «Где он?» «Вы о чем вообще?» «О Клоподаве!» В голосе ее, однако, прежней уверенности не слышно. Должно быть, мой очумелый вид красноречиво свидетельствует о полной невиновности. «Да нет!» Растерянно бормочу я, все еще стуча пальцем по клавиатуре. «Какой Клоподав?» «Клоподав помехи ставит, а это не помехи. Это, наверное...» «Перегорело что-нибудь?» «И у меня тоже перегорело». «Как? И у вас?» Смотрим друг на друга во все глаза. «Господи!» Говорю я, нервно смеясь. «Уж не электрический ли метеорит упал? Или закон против клопиков? Приняли?» «И, как-то знаете, не по себе. А вдруг и впрямь что-нибудь этакое. Выйти бы в сеть, выяснить, но как теперь выйдешь, если вся электроника приказала долго жить?» Зачем-то включаю и выключаю свет. Горит, естественно. В приоткрытую входную дверь просовывается трясущееся, вислое лицо соседки справа. «Упал, упал!» — горестно кукует она. «Говорили, упадет и упал!» И то ли от двух принятых подряд рюмок, то ли от ее причитаний, но делается мне совсем жутко. Стою столбом, представляю на миг, что нас, Клопиков, ждет в грядущем. Я зном вдоль хребта. На что жить прикажете? Снова в репортеры. Снова беготня, командировки, начальства. Да и кто меня теперь в штат примет? В мои-то годы. Затем приходит спасительная мысль. А что на других этажах? Вдруг только у нас такое. Отпихиваю старушенцию и, оставив дверь на распашку, стримглав взбегаю на третий. Два лестничных пролета. Дистанция короткая, но пока я ее одолеваю, в голове успевает прокрутиться череда жутких видений. Хоть на продажу предлагай. Мир без клопиков. Да это все равно, что ослепнуть. Я-то, ладно, а вот дочурки. Дочурки-то каково придется? Впрочем, следовательно, он и без клопиков не пропадет. Двуногих завербует. Звоню. Дверь отворяет Мирон. У тебя электроника пашет? Отвечает не сразу. Неспешно, с глубоким удовлетворением обнажает кривые зубы, что должно означать таинственную улыбку. Неа! Я всматриваюсь в его ликующее мурло, и все становится ясно. «Идиот!» — хриплю я. «Говорили тебе, не врубай ничего китайского!» Глаза за толстыми линзами озадаченно моргают. «А что такое?» «Да то, что тебе сейчас весь подъезд линчевать придет». «А почем им знать, что это я?» «Узнают. Ко мне вон уже приходили». Мирон пугается и, втащив меня в прихожую, судорожно запирает дверь на два оборота, кидается к столу, в центре которого, игриво помигивая сенсорной панелькой, стоит серый цилиндрик. Руки у соседушки трясутся, так что устройство приходится отобрать. Выключаю на ощупь, засунув за пазуху, потому что клопики тут же прозреют и все, гады зафиксируют. Просвечивающая сквозь ткань панелька гаснет. Вокруг начинает попискивать оживающая бытовая электроника. Я позволяю себе расслабиться. «Ну, ты вредитель. И китаёзы твои тоже хороши. Он же, оказывается, не просто помехи ставит. Он аппаратуру гасит». «Додумались!» И не сходит на меня успокоение. Все в порядке, господа. Слава богу, все в порядке. Можно жить дальше». «Нагнал ты страху!» Окончательно придя в себя, насмешливо говорю я Мирону. «Ладно, террорист, пойдем ко мне, а то у меня там дверь не заперта». Выпьем за